Повернитесь. Опля! помог Фандорину просунуть руки в рукава. Куртец всегда должен быть на вас. Наша разработчичка в верхней пуговице объектив, еще один флястике. Вы идете себе, ворон считаете, а у нас на мониторе полный обзор 360 градусов. Ничего, если вас немножко пощекочу. он засунул ники под рубашку какую-то плоскую металлическую таблетку на липучке. Магнитофончик. На случай, если разговор идет в экранирующем помещении и нам не слышен. «Очечки наденьте и не снимайте!» Он сунул Фандорину солнцезащитные очки. «В правой душке телефончик». «Зачем?» «Чтобы мы могли вас инструктировать по ходу!» «И крикнуть вовремя, Фандорин, сливай воду!» В рифму подхватил Мурзилка. Севуха фыркнул, Тарапунька и Штепсель. Ильф и Петров. Кто такие первые двое, Ника понятия не имел, но на писателей-сатириков сталинской эпохи молодые люди, на его взгляд, похожи не были. Скорее уж они напоминали ему... Дживза и Вустера, кого угодно, только не работников правоохранительных органов. Как полагается выглядеть нормальному полицейскому? Он должен быть туповат, честен и надежен, как каменная стена. Главная его задача — всем своим обликом вызывать у людей доверие, соответствовать лозунгу «служить и защищать». А у этих двоих на лбу написано «надуть и обобрать». «Нет, молодые сотрудники криминально-аналитического центра МВД Николасу решительно не нравились».